Глава одиннадцатая. Ломай пенопласт! Пена, пена, пенопласт! Вам никто его не даст! Мышки Пик, Чуча и Бубуша, оказавшись в мрачной камере, испуганно сбились в кучу. Сюда их привели осёл и козёл, которые не забыли захлопнуть противно скрипнувшую дверь. Пахло водорослями, стены, поросшие мхом, влажно блестели. Под потолком раскачивался рыбий скелет, пронизанный скудными лучами, льющимися через узенькое окошко. В дальнем углу сидели какие-то тёмные фигуры, одна из них двинулась к мышам. Тихонечко пискнула чуче Где же наш бедный котик? – прошептал Пик. Как он нам сейчас нужен! Бабуша обнял Пика и Чучу, готовясь к самому страшному. Мышиные глаза начали привыкать к темноте, и тут раздался радостный мелодичный голос. Друзья, вы пришли спасти меня! Мыши узнали Скворца Дзыни и кинулись обнимать великого артиста. В темнице скворец сильно поистрепался. Его шляпа помялась. Костюм потерял половину блесток, но все равно это был он, их друг с земли. День, дружище, нашелся! А мы думали, ты на земле. Как ты очутился на луне? А где был Бряка, Саня и все, кто с тобой поехали на гастроли? На перебой запищали мышки. Мы тут! К мышатам из мрака Бросилась белочка и обняла всех троих сразу. «Мне послышалось или вы сказали что-то про луну?» Сверкнула искра, осветившая вытянутую черепашью морду. «Сави!» — крикнули мыши. Черепахач Сави был самым надежным другом кота да Винчи. Кот мог рассказать Сави любую тайну и твердо знал, что она навсегда останется в несгораемом панцире, и больше никто ничего не узнает. Сави зажег свечу и убрал зажигалку под панцирь, где у него был и дом, и склад, и даже сейф. «Прекратите эти лишние разговоры!» — упрекнула черепахача белка. «Лучше пусть мышата скажут, где кот! Он нас спасет!» «Он в плену!» — пискнула Чуча. Зынь истерично припал к стене. «Какой ужас! Последняя надежда пропала! Мы останемся здесь навечно!» «Ну, знаете, если уж и кота поймали, что-то надо с этим делать!» Воскликнула бряка. «Мы не можем бездействовать! Сави, что ты сидишь? Коту за тебя было бы стыдно, друг ты ему или нет!» «А я и не сижу. Я обдумываю наш побед!» «Недолго ты еще его будешь обдумывать!» — возмутилась Бряка. «Говори!» — разозлился Дзынь. «Ну, во-первых, можно подкупить охранника, благо сейф со мной, а вороны обожают все блестящее». «А что? У нас есть деньги?» Живо заинтересовался Дзынь и подсел к Саве поближе. Но черепахач глянул таким унылым, непрошибаемым взглядом, что тому сразу стало не по себе. «Но сначала мы должны попробовать менее затратный способ», — сказал Сави и надолго замолк. Белка вся вспотела, пока Сави не соизволил заговорить снова. «Мы выберемся отсюда быстрее, чем вы можете себе представить». «Бред какой-то!» — Дзенни передразнил Сави. «Ты в зеркало-то посмотри! Слова «быстро» и «черепаха» не сочетаются!» Неожиданно глаза Сави вспыхнули загадочным огнем. Он весь будто изменился. Речь стала быстрой и завораживающей. Сави вытянул шею, слова зашелестели, как вихрь, поднятых ветром листьев. «Мы спрячемся по сторонам от двери и позовем охранников, которые тут же прибегут. Будем кричать, что знаем тайну кота да Винчи. Когда они сюда ворвутся, ты, Дзинь, поставишь подножку, бароны упадут, мы их схватим, отберем ключи от камер, нам останется открыть все камеры и совершить коллективный побег». «Ура!» — обрадовались мыши. «Кот да Винчи будет тобой гордиться!» «Глазам не верю!» — удивился Дзинь. «Теперь понятно!» Почему тебе кот так доверяет? Ты просто мастер на суперидеи!» Звери встали у стены так, чтобы их не было видно, когда дверь откроется. «Эй!» — закричал Сави. «Немедленно откройте! Мы хотим раскрыть главную тайну кота да Винчи!» Тут же в коридоре послышалось карканье. Захлопали крылья, кто-то пролетел мимо камеры. Тут же дверь захрустела, и в ней появилась пробоина. Кто-то ударил с другой стороны еще раз, и дверь слетела с петель, разломившись на куски. Яркий свет ударил по глазам, и мыши зажмурились. а а Залихватски пропел дзынь. И, выкинув тущую ногу вперед, закрыв глаза, бросился в атаку. Вероятно, от волнения вторая нога дзыня подкосилась. И он, раскинув крылья, рухнул на пол. Цзинь понял, что проиграл и попрощался с жизнью. Но в камеру никто не зашел. На пороге стоял сам кот да Винчи и радостно улыбался. Наш котик! Ура! Друзья бросились к лучшему другу. Да Винчи, пришел меня спасти! Гордо сказала Чуча, хотя каждый подумал то же самое. Кот да Винчи Обнял друзей мягкими лапами и радостно произнес. «Сави, зынь бряка, какая встреча! Не ожидал вас здесь увидеть, но у меня есть кое-какая догадка. Как вы тут оказались?» «Нас поймали и очень долго куда-то везли. Потом посадили в одну темницу, но там дырокол сломал стену. А потом опять куда-то тащили долго-долго, и мы оказались здесь», — сказала бряка. «Не будем терять ни минуты». С плеча кота до да Винчи слетел жирненький шмель и повис перед друзьями. Мы должны срочно сломать все двери в темнице. — Но как мы это сделаем? — спросил Савик. — У нас нет ни ключей, ни инструментов, ни опыта. — Очень просто. Темницы сделаны из пенопласта. Я сам я строил. «Из чего?» — не поверил Сави. «Этого не может быть!» «Очень даже может!» Шмель улыбнулся. «Это и не темница вовсе, а макет, сделанный специально для съемок фильма, который собирали снять известные режиссеры-братья-премьер. Единственное, что здесь крепко, — это пол и металлический каркас, на котором держится крыша, Все остальное из пенопласты и стены, и цепи, и даже рыбий скелет. Вы его видели? Правда, он получился ужасающий. Глаза шмеля так восторженно блеснули, будто он был готов расцеловать скелет. «Эй, шмель говорит правду», — сказал кот. «Я легко сломал дверь в темницу, и вороны, решив, что я обладаю фантастической силой, разлетелись кто куда». «Идемте спасать гениев!» «Получается, что я в пенопласте сидел столько времени и не додумался сбежать!» Удивился Дзынь. «Глазам не верю! Стены кажутся такими реальными!» «Ура!» — закричали все. «Освобождаем гениев!» И началось настоящее веселье. Звери обежали всю темницу, ломая двери и стены, Удивленные гении выходили наружу, поражаясь, что никто из них не догадался пробить стену. Площадь около темницы заполонили бывшие узники. «Свобода!» – радостно кричали они и принялись качать да венчи на лапах. Но кот попросил поставить его. «Друзья, у меня есть еще несколько незаконченных дел, с которыми мы справимся своей командой. А вы...» Идите по домам и больше не слушайте лунопланетянина. И его прихвостней всех их мы скоро отправим во свояси. Гении, распевая радостные песни, разошлись по домам. Оставшись в кругу друзей, кот сказал им: «Король лунатиков задумал украсть сокровища гениев, но и шмель обещал нам помочь найти тайник. И где же он?» Спросила бряка. Кот оглянулся. Но шмеля нигде не было. Тем временем король лунатиков расхаживал вокруг дворца, прикидывая, как бы прокопать вокруг него ров, чтобы окончательно отгородиться от незваных гостей. Тут на его плечо опустилась тяжелая копыта, отчего у короля лунатиков подогнулись колени. Он обернулся, баран с радостным видом заблеял, обняв короля. Его копыта дрожали, а из шерсти торчали серые ветки и листья. — Кто тебе разрешил так меня пугать? Ты что, слоны, свалился? Король отшвырнул грязные копыта. — Нет, бе башни! — А, ну да. И что, ты что-нибудь узнал? — Узнал! Карта ты бе хранится у пимпочки под домом. Но, наконец-то, потер лапы король лунатиков, настал и на моей улице праздник. А еще... Что еще? Что ты все время блеешь? Покуя от тебя нет. Ну, что еще может произойти такого, что нужно обязательно мне прямо сейчас сказать и испортить хорошее настроение? И еще они бля сломали тюрьму и уже бегут сюда. Король Лунатиков натянул корону на глаза. Кошмар. А где были вороны, предатели? Все закатало. Я сердцем чую это и волом дело. Но ничего. Эй, Осбакос, переходим к экстренному плану. Куриная правда, Сенца!» Кот да Винчи освободил гениев, теперь в темнице столько дыр, что она светится насквозь и будет переименована в Светлицу, хотя, конечно, больше похоже на Дуршлаг. Ёж Агась вспомнил, что надо бы поучаствовать в этом приключении, вспомнил и забыл. Если вы сейчас же не прекратите восхищаться котом да Винчи, я не знаю, что с вами сделаю. Когда узнаю, тогда напишу в следующей газете. Кою-кто в короне. Ура, ура, ура нашей газете! Ха-ха! Независимое мнение. Ура книгам совы! Всегда ваша, экстренный репортер Кудаха. Частные объявления. Продам гор ломаного, никому не нужного пенопласта. Я обогащаюсь. Самовывоз. Самообман. Эй, шмель.